Часть четвёртая. Выберите собственное приключение. Когда случится дерьмо, как вы успокоитесь и разберётесь с проблемой? Часть четвёртая будет классной. Чтобы применить на практике всё, чему я вас научила на протяжении всего, успокойся, чёрт возьми, в одном увлекательном интерактивном разделе я представлю вам вполне правдоподобную бурю дерьма. Вы должны сами отреагировать на неё и разобраться с ней. Самостоятельно. Готовы? Хорошо, потому что дерьмо только что случилось. Ой. Вы отправились в дальнее путешествие. Настолько дальнее, что вам пришлось лететь самолётом, и настолько долгое, что вы не смогли поместить всё в ручную кладь, и вам пришлось сдать некоторые вещи в багаж. Кроме того, случай требовал несколько особых, очень важных вещей которые оказались в багаже. И теперь этот багаж затерялся где-то между вашей отправной точкой и конечным пунктом назначения. Что было в багаже? Что ж, я хочу удостовериться, что предложение "Выберите своё собственное приключение" действует для всех. Поэтому, допустим, что вам не хватает чего-то одного из следующего. Важный предмет одежды, который нужен по прибытии, например, уши с ПОКО для фестиваля фанатов «Звёздного пути», изготовленная на заказ футболкой для дня рождения вашей лучшей подруги. Я пришла на сороковую днюху Рашиды, и всё, что я получила, — это переменопауза. Смокинг для деловой поездки по случаю церемонии награждения или ваши счастливые ботинки для боулинга для чемпионата Северо-Восточной региональной лиги. Ваша любимая пижама. Труднозаменимый специализированный предмет. Все ваши зарядные шнуры и кабели. Все до последнего. Обрамлённая фотография вашей кошки, которую вы всегда берёте с собой в путешествие. Что? Я была бы в шоке, если бы ни один слушатель не откликнулся на этот пример. По-настоящему классная секс-игрушка. Как вы отреагируете? Как вы отреагируете? Эй, на меня не смотрите. Я в вашей жизни не знаю. Но в целях запутанного трюка, который я собираюсь провернуть, допустим, ваш первый инстинкт впасть в истерику. Выберите одно из четырёх лиц, которое вероятнее всего посетит вас в этой максимальной стрессовой и дерьмовой ситуации, а затем проследуйте за ним в просветительное путешествие к успокоению и решению проблемы. Или нет, в зависимости от принятых вами решений. Затем, чтобы основательно подойти к вопросу, выберите другое лицо и доведите дело до конца. А вообще, знаете что? Прослушайте их все. У вас что, есть ещё какие-то грёбаные занятия на сегодняшний вечер? На старт, внимание, истерика. Есть 4 варианта: тревожное лицо, печальное, злое и режим избегания. Я познакомлю вас с каждым. Вариант первый. Вы выбрали тревожное. Коли на то пошло, я вас полностью в этом поддерживаю. Хоть я и не в курсе вашей жизни, я знаю свою. И если бы я лишилась всей своей пляжной одежды, которую захватила на весенние каникулы на Бермудских островах в 2000 году, плюс копии «Одиссеи», которую я должна была изучить для сдачи выпускного экзамена по мировой литературе, плюс пузырька от вилла, наполненного марихуаной, который был в моём комплекте туалетных принадлежностей и о котором я совсем позабыла, то я была бы очень обеспокоена. Мой потенциальный загар и средний бал под угрозой. А если они найдут мой багаж, то вырисовывается перспектива визита бермудского спецназа в мой отельный номер, а я сижу без своих успокаивающих трав. Ой, возвращаясь к вам, я прекрасно понимаю ваше беспокойство, но оно не решит тайну пропавшего багажа и не вернёт ваши уши с пока и Magic Wand TM в исправном состоянии. Примечание: Hitachi Magic Wand, вибромассажёр, получивший известность благодаря тому, что его использовали как секс-игрушку. Конец примечания. Вам надо успокоиться нафиг. Но как? Мы рассмотрели это во второй части. Сосредоточься, Джим. Покажите беспокойству кукиш. Затусититься с проблемами других людей. Не, я просто буду паниковать. Вы выбрали показать обеспокоенство кукиш. Как вы помните, этот защитный механизм подразумевает, что вы делаете что-то конструктивное руками, чтобы дать мозгу отдохнуть. Например, если вы стоите у выдачи багажа, и вращение пустой багажной карусели словно гипнотизирует вас, ввергая в панику Вам нужно взять себя в руки. Попробуйте щёлкнуть пальцами 100 раз. А когда закончите, уходите. Или отправляйтесь в ближайший магазин безделушек в аэропорту и взгляните на их товары. Если они продают антистрессовые мячики, ура, с вами всё будет в порядке. Но если нет, купите контейнер с зубной нитью. По пути в отель, пока будете сидеть в такси, разверните всю нить целиком и играйте в игру Кошки на люлька. Пока ваши мят на свежие пальцы не закровоточат. Ну вот. Теперь у вас есть новый повод для беспокойства. Наконец, как только вы приедете в свой отель и осознаете, что ваш вибратор может никогда не покинуть международный аэропорт Денвера. Что ж, есть способы убаюкать себя, которые не работают от батареек. Рукам работа, душе праздник. Фуф. Чувствуете себя немного спокойнее, учитывая все обстоятельства? Хорошо, хорошо. Хотите рассмотреть второй защитный механизм или сразу перейти к решению проблемы? Знаешь что? Думаю, что я заценю затусить с проблемами других людей. Почему бы и нет, чёрт возьми. Прекрасно. Вы выбрали затусить с ПДЛ проблемами других людей. У вас тяжёлый день, пупсики мои. Один из способов отвлечься от собственных проблем или взглянуть на них более оптимистично сосредоточиться на чужих проблемах. К примеру, та леди с рыдающим малышом, которая сидела в нескольких рядах от вас. Могу поспорить, она хотела бы, чтобы этот человек его узяла прямо сейчас. Проводил время в службе розыска багажа Денверского аэропорта. Кроме того, Есть экипаж, которому выпала честь завершить восьмичасовую смену на этом 200-местном самолёте, прощупывая щель между подушками кресел в поисках крошек рассыпавшихся кренделей и потерянных детских сосок. Бонус. Если вы поймали такси до отеля, где будет проходить трекфест, то это единственный случай, когда вам не помешало бы завести разговор с водителем, задав ему вопрос: "Эй, Что самое худшее, что случилось с вами на этой неделе? Расскажите. По моему опыту общения с болтливыми таксистами, ваше нынешнее затруднительное положение может показаться мелочью по сравнению с рассказами о жадных арендодателях, задолженностях по студенческому кредиту, агрессивных бывших жёнах и том разе, когда Эрику Трампу отсасывали у меня на заднем сиденье. Полегчало хоть немного? Ой, да бросьте, признайте, вы временно забыли о вашем потерянном багаже, когда представили себе, как этот бедный водитель увидел выражение лица, оргазмирующего Эрика в зеркале заднего вида. Именно это вам и было нужно — отвлечение внимания с щепоткой злорадства. Но если вы хотите вернуться и попытаться показать беспокойству кукиш, то, пожалуйста, я готов разобраться с проблемой. Ой-ой. Вы решили паниковать. Дыхание у вас такое учащённое, что вы едва можете объяснить администратору службы приёма и размещения, почему дело настолько срочное. И Delta Airlines должны вернуть ваш чемодан в кратчайшие сроки, ведь вы ни за что не сможете купить и дождаться доставки новой пары сделанных на заказ ушей Spoka и успеть провести завтрашнюю битву музыкальных групп в поисках рока. Дружище, вы бойко загоняете себя в тупик подобным дерьмом. Или, как сказал бы вам Спок, ваши нелогичные и глупые эмоции раздражают. Вы точно уверены, что не хотите посмотреть, что происходит на обратной стороне? Да-да, мне хотелось бы попробовать показать беспокойству Кукиш, пожалуйста. Хороший выбор. «Я допустил ошибку. Пожалуйста, перенаправьте меня к затусите с ПДЛ». Оглядываясь назад, это кажется куда более разумным, чем изначально избранный мною путь. «Да ну нафиг. Я уже потратил слишком много времени. Веди меня прямиком к решению проблемы». «Но не говорите, что я вас не предупреждала». «Решение проблемы после того, как вы успокоились нафиг» тревога. Подумать только, как хорошо вы держитесь в это трудное время. Вы нашли луч надежды и свет в окошке. Вы опознали подкрадывающееся лицо истерики и дали ей отпор. Вы привели своё сердцебиение в норму и предотвратили полномасштабный приступ паники. Поэтому теперь можете сосредоточиться на своевременном решении или, по крайней мере, смягчении вашей проблемы. Чтобы насладиться оставшейся частью поездки, вы с нетерпением ждали трек-фест в течение всего года. Теперь настало время проявить инициативу в борьбе с этим дерьмом. Взвесьте все обстоятельства. Вы уже знаете, каких вещей вы лишились. Теперь подумайте о том, где вы находитесь и насколько легко или трудно будет закупиться недостающим за оставшееся время. Также поразмышляйте о других ваших ресурсах. Сколько сил вы готовы потратить, бегая всю ночь по незнакомому городу, когда есть вероятность, что завтра ваши сумки прибудут ранним рейсом в Канзас-Сити? И какова вероятность, что вы найдёте уши с ПОКа в короткие сроки? Кроме того, если вы уже потратили солидную часть денег с вашей карты на билеты на фестиваль, у вас может не хватить сбережений — или баланса на кредитке для замены всей вашей утерянной электроники. Оцените ущерб, определите потенциал восстановления, а затем примите нужные решения по ходу пьесы. У вас получится. Каков ваш реалистичный, идеальный результат? Выберите один. Рир номер 1. При условии, что ваши сумки не вернутся к вам по собственной воле, вы найдете справки по максимуму А затем хорошо выспитесь ночью и соберите волю в кулак для продолжения утром. Риер номер 2. Специализированные предметы нужно заменить как можно скорее. Вся ваша поездка без них бессмысленна. Решение проблемы после того, как вы успокоились нафиг. Печаль. Подумать только, как хорошо вы держитесь в это трудное время. Вы нашли луч надежды и свет в окошке. Вы опознали подкрадывающееся лицо истерики и дали ей отпор. Вы вытерли слёзы и применили экстренный уход за собой по этому. Теперь можете сосредоточиться на своевременном решении или по крайней мере смягчении вашей проблемы, чтобы насладиться оставшейся частью поездки. Взвесьте все обстоятельства. Вы уже знаете, каких вещей вы лишились. Теперь подумайте о том, где вы находитесь.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 на более плодотворные мирные занятия. А синдром мексиканского аэропорта не сумел заполучить ещё одного заключённого. Теперь вы можете сосредоточиться на своевременном решении или, по крайней мере, смягчении вашей проблемы, чтобы насладиться оставшейся частью поездки. Хотя полагаю, что насладиться это громко сказано. Всё же речь идёт о рабочей конференции, лучшая часть которой неограниченные запасы креветочного коктейля на церемонии награждения. Взвесьте все обстоятельства. Вы уже знаете, каких вещей вы лишились. Теперь подумайте о том, где вы находитесь и насколько легко или трудно будет закупиться недостающими вещами за оставшееся у вас время. Учитывая, что вы попали в город, который известен своими съездами, требующими строгой одежды, вряд ли так трудно будет взять на прокат смокинг. Но также поразмышляйте и о других ваших ресурсах. Сколько сил вы на самом деле готовы потратить, бегая всю ночь по незнакомому городу, когда есть вероятность, что ваши сумки прибудут завтра утром? И если за этот месяц вы уже спустили солидную часть средств с вашей корпоративной карты American Express, то вам лучше не тратить деньги на замену всей вашей утерянной электроники, если только вы не хотите получить в понедельник строгий имейл от Хелен из отдела кадров. Оцените ущерб, определите потенциал восстановления, а затем примите нужные решения по ходу пьесы. У вас получится.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 Всё равняется вашему багажу. Теперь вы можете сосредоточиться на своевременном решении или по крайней мере смягчении вашей проблемы, чтобы успеть задать перцу при подобному полу из Пицбурга и его команде проповедникам. Взвесьте все обстоятельства. Вы уже знаете, каких вещей вы лишились. Теперь подумайте о том, где вы находитесь и насколько легко или трудно Будет закупиться недостающими вещами за оставшееся у вас время. Учитывая, что вы попали в город, который известен своими спортивными мероприятиями, вряд ли трудно будет найти нужную вам форму. Но также поразмышляйте и о других ресурсах. Сколько сил вы готовы потратить, бегая всю ночь по незнакомому городу в поисках пары ботинок для боулинга KR Strike Force Titans 42-го размера? Вместо того, чтобы посидеть в резерве на турнире. И если вы уже потратили солидную часть денег с вашей карты на оплату трёх ночей в отеле, у вас может не хватить сбережений или баланса на кредитке для замены всей вашей утерянной электроники и модных ботинок разом. Оцените ущерб, определите потенциал восстановления, а затем примите нужное решение по ходу пьесы. У вас получится.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 Тревога. Это куда тяжелее, чем должно было быть. Мало того, что вы начали паниковать, в вашем мозгу теперь прокручиваются самые пессимистичные прогнозы. Как, например, у девушки в спортзале рядом с вами в прошлое воскресенье, которая явно вымещала на велосипеде свой гнев из-за проблем в личной жизни. Вы не просто перегружены, вы зациклены И этот злейший враг прицепится к вам до конца вашей поездки. Слушайте, я знаю, что это был чудовищный каламбур, но вы сами виноваты. Взвесьте все обстоятельства. Вот дерьмо. Вы не в состоянии трезво рассуждать вообще ни о чём, не так ли? Более того, вы добавили несколько новых строчек в бортовой журнал с тех пор, как впервые обнаружили, что в вашей сумке не составят вам компанию в Канзас-Сити на трек-фест. Во-первых, вы поделились своими невзгодами со всей группой в Slack, и теперь Кори из Индианаполиса готовится занять ваше место в качестве ведущего завтрашнего мероприятия. Во-вторых, в процессе у вас разрядился телефон, и недостаток зарядников теперь так же критичен, как и отсутствие силиконовых накладных ушей. Каков ваш реалистичный идеальный результат? До того, как вы начали истерить, реалистичный идеальный результат был бы позвонить вашему единственному другу, у которого есть накладные уши нужного размера, и который он сам не будет носить на этом фестивале, и попросить его пойти в ближайший пункт приёма FedEx, чтобы за ночь они до вас доехали принеся в дар вашего трибл первенца в знак благодарности, конечно же. Но теперь, когда вы потратили кучу временных средств и истерики, Гордон уже крепко спит. И лучшее, на что вы можете надеяться это купить новый зарядник, зарядить телефон за ночь и завтра утрясти детали по Slack. Пока вы рыщите по Kansas City в поисках губкообразного полимера и суперклея. Решение проблемы, когда вы истерите. Печаль. Это куда тяжелее, чем могло бы быть. Мало того, что вы изнурили себя всеми этими рыданиями, вы испортили макияж, и у вас нет комплекта туалетных принадлежностей. Даже если у вас были какие-то планы на сегодняшний вечер, теперь вы похожи на Роберта Смита после теннисного матча в жаркую погоду. И само собой. Это ещё одна причина для дальнейших стенаний. Почему подобное дерьмо всегда случается с вами? Почему бренды и трейси никогда не теряют свой багаж? Вдобавок ко всему, ваш телефон разрядился, пока вы постили не слишком понятные грустные мемы с целью вызвать сочувствие у ваших друзей на Facebook. И теперь вы даже не можете посмотреть, прокомментировал ли их кто-нибудь. Господи, до да чего же это угнетает взвести все обстоятельства. Тфу. Вам ни за что не заменить изумительный подарок на день рождения Рашиды в такой короткий срок. Эриксонное кольцо Жюжумио было для неё. Теперь вам хочется лишь лечь на кровать и проспать все эти испорченные выходные. Разве что О, oh, нет. Вы только что вспомнили, что находитесь на Саут-Бич, и ваша любимая ночная сорочка затерялась где-то над Бермудским треугольником. Каков ваш реалистичный идеальный результат до того, как вы впали в истерику? Риер был бы любой ценой вернуть ваш чемодан или, по крайней мере, вытрясти из Southwest Airlines бесплатный билет. И, опуская это, пойти по магазинам. Но теперь Когда вы потратили столько ресурсов истерики, наш маганий носом, найти её и расплывчатое обновление статуса на Facebook лучшее, на что вы можете рассчитывать это позвонить и сказать, что не придёте на мини-фуршет из-за депрессухи. И надеяться, что кто-то из девушек одолжит вам одежду на завтра. Если вы вообще захотите завтра вставать с постели. Решение проблемы, когда вы Истеричен на хрен. Злоба. Йдрить твою налево. Оказывается, идиотскими комментариями и неприличными жестами нельзя ни завоевать друзей, ни воздействовать на службу безопасности аэропорта. К счастью, вас не арестовали. Но ваш артериальное давление резко подскочило, мысли путаются в вашей голове, и вы очень близки к тому, чтобы стать заклятым врагом горячей линии технической поддержки United Airlines. Кроме того, вы со стервенением умяли Биг Мак и заляпали горчицей единственную рубашку, которая у вас в данный момент имеется. Отличный ход, мистер Хайт. Взвесьте все обстоятельства. Вся ситуация в разы усложнилась, когда вы решили поддаться своему гневу. Теперь вам придётся разобраться с неотложным дерьмом, восстановить свой имидж после того, как ваш преподок гнева засняли на видео и выложили на YouTube, и добавить ещё одну парадно-выходную рубашку в свой список покупок. Вы настолько возбуждены, что едва можете трезво мыслить. Ещё раз. Вам стоит подумать о том, как вы собираетесь объяснить видео Хелен из отдела кадров, когда вы встретите её на банкете по случаю награждения. У него уже 300 тысяч просмотров, и этот показатель продолжает расти. Каков ваш реалистичный идеальный результат? До того, как вы пустили на ветер уйму времени, сил, денег и доброжелательности, запятнав свою рубашку и репутацию, Вашим реалистичным идеальным результатом было бы добраться до отеля, воспользоваться услугами бизнес-центра, разузнать о том, что вам нужно заменить, и посмотреть по платному каналу что-нибудь с Уиллом Ферреллом для расслабона. Однако лучшее, на что вы теперь можете надеяться, это не быть уволенным за поведение, не подобающее региональному менеджеру по продажам, и... Если ваше приглашение на банкет ещё действительно, взять в аренду смокинг, от которого не будет нести сыром. Решение проблемы, когда вы истерите. Избегание. Боишь, что конечная цель перехода в режим страуса полное избегание решения проблемы. Всё. Кирдык. Удачи в следующий раз. Однако, если вы передумаете и прислушаетесь к моему совету успокоиться нафиг прежде, чем пытаться разобраться с дерьмом в будущем, то рекомендую слушать дальше. А ещё советую прослушать эту книгу снова от корки до корки, потому что я говорю это с любовью. Я сомневаюсь, что в первый раз вы слушали внимательно. Трек Fest. Рир номер 1. При условии, что ваши сумки не вернутся к вам по собственной воле, вы наведёте справки по максимуму, а затем хорошо выспитесь ночью и соберёте волю в кулак для продолжения утром. Протреажируйте и решите проблему. Самый неотложный момент — связаться с человеком в авиакомпании. В идеале с каждым, кто имеет отношение к каждому из городов вашего вылета и прилёта, чтобы подать жалобу. А затем спросите у этого человека, может ли кто-то отследить ваши чемоданы и найти способ доставить их. Куда предпочтительнее было бы воссоединиться со своими сделанными на заказ ушами Спока, чем обходить весь Канзас-Сити в поисках новых. Если ваш телефон почти разряжен, то покупка нового зарядника в приоритете. Если вы до сих пор в аэропорту, это должно быть просто. Если вам не удалось успокоиться до того, как вы ушли оттуда, то ничего страшного. Просто попросите таксиста остановиться у ближайшего магазина и оплатите простой за 15 минут, пока вы участвуете в версии чистки супермаркета для одного человека, хватая с полок всё самое необходимое. Если вы взяли машину на прокат или вас подобрал друг, то этот шаг становится ещё проще. У вас будет чуть больше времени. И вы сможете заменить несколько других потерянных вещей, насколько позволят ваши запасы сил и денег. Кроме того, у вас в отеле, скорее всего, имеются бесплатные предметы личной гигиены. Пока покупайте лишь то, что не достать нигде, кроме магазина. Даже если единственный магазин поблизости это 7-Eleven у заправки, то попейте счастья. Юный кассир почти наверняка заряжает свой телефон за прилавком. И может согласиться продать вам свой шнур с наценкой. Если они продают батончики Snickers, то купите себе один. Он вам нужен. Ну вот и всё. Дерьмо случилось. Но вы успокоились, нафиг взвесили все обстоятельства, определили ваш реалистичный идеальный результат и стриажировали элементы, и при этом настроили себя на лучший вариант развития событий, этой наихудшей катастрофы с чемоданом.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 В идеале с каждым, кто имеет отношение к каждому из городов вашего вылета и прилёта, чтобы подать жалобу. А затем спросить у этого человека, может ли кто-то отследить ваши чемоданы и найти способ доставить их. Жизнь станет куда проще, если Рашида не узнает, что вы были в шаге от того, чтобы испортить совместную фотографию на её дне рождения. Если ваш телефон почти разряжен, то покупка нового зарядника в приоритете. Если вы до сих пор в аэропорту, то это должно быть просто. Если вам не удалось успокоиться до того, как вы уже ушли оттуда, то ничего страшного. Просто попросите вашего таксиста остановиться у ближайшего магазина и оплатите простой за 15 минут, пока вы участвуете в версии чистки супермаркета для одного человека, хватая с полок всё самое необходимое.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 Наконец, воспользуйтесь заряженным телефоном, чтобы позвонить жене и спросить, знает ли она размер вашего пиджака, потому что вы-то уж точно не знаете. Ну вот и всё. Дерьмо случилось, но вы успокоились, взвесили все обстоятельства, определили ваш реалистичный и идеальный результат, протриажировали элементы и при этом настроили себя на лучший вариант развития событий, этой наихудшей катастрофы с чемоданом.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 Я бы не рассчитывала на то, что в Kona Lodge имеются бесплатные предметы личной гигиены, поэтому не забудьте про зубную пасту и дезодорант. Насколько бы заброшенной ни была местность, если в этом городе проводится чемпионат по боулингу северо-восточного округа, то скорее всего, у них можно найти приличный магазин обуви для боулинга. Нагуглите его сразу и мчитесь туда завтра. И не забудьте прикупить чистые носки. Не стоит добавлять эпидермофитию стоп в список дерьма, с которым вам нужно разобраться. Ну вот и всё. Дерьмо случилось, но вы успокоились, взвесили все обстоятельства, определили ваш реалистичный идеальный результат и протрежирировали элементы, и при этом настроили себя на лучший вариант развития событий, этой наихудший катастроф с чемоданом. Выигрыш есть. Можно и чизбургер съесть. Трекфест. Рир номер 2. Специализированные предметы нужно заменить как можно скорее. Вся ваша поездка без них бессмысленна. Протриажируйте и решите проблему. Вы не капли. Не верите в то, что авиакомпании исправит ситуацию вовремя, поэтому вместо того, чтобы попусту тратить драгоценное время, и зарядку телефона, на звонок в отдел обслуживания клиентов составьте список самых необходимых, легко заменяемых предметов в вашем чемодане и разработайте план их приобретения. Например, зарядники в первую очередь. Желаю вам не потеряться без официального приложения фестиваля. Вы будете бесцельно дрейфовать по отелю Bartle Hall, словно одна из частиц нейтрино у Эсли Крашера. Уши с Пока. Скорее всего, лучшим вариантом будет зайти на канал Trekfest в Slack и спросить, не принёс ли кто-нибудь запасные. Для этого вам нужно подключение к интернету, следовательно, заряженный телефон, ноутбук, освежитель воздуха. К счастью, вы прилетели в своей синей униформе Федерации, поэтому она не потерялась, но неплохо было бы её освежить, прежде чем завтра снова надевать. Очень жаль вашу любимую пижаму и фотку кошки. Но спать вы можете и голышом. А теперь, имея заряженный телефон под рукой, вы свяжетесь по FaceTime с присматривающим за вашей кошкой человеком, чтобы передать привет председателю Мяу завтра утром. Только плотнее закутайтесь в простыню. Председателю не стоит видеть лишнего. Поздравляю Дерьмо случилось, но вы успокоились, взвесили все обстоятельства, определили ваш реалистичный и идеальный результат и протриажировали элементы, и при этом настроили себя на лучший вариант развития событий, этой иной худшей катастрофы с чемоданом. Живите долго и процветайте. День рождения Рашиды. Рир номер 2. Специализированные предметы нужно заменить как можно скорее. Вся ваша поездка без них бессмысленна.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 Прямо-таки созданы для ведения хроники в Instagram Stories. Подарок на день рождения Рашиды. У вас в любом случае будут проблемы из-за потери футболки. Все решат, что вы сочинили историю о потерянном багаже, просто чтобы не носить её. А что, если подумать? В любом случае, вы не можете заявиться с пустыми руками. Жужу-мио? предназначился для неё. Кстати, поэтому у вас есть ещё одна причина зарядить телефон. Надо найти ближайший секс-шоп и вызвать такси, чтобы добраться до него. Следующая остановка торговый центр. Вам нужно как минимум вечернее платье и туфли. Угги, в которых вы прилетели, не прокатят. В зависимости от того, во сколько эти покупки и новый подарок вам обойдутся, Можно попытаться прикупить дешёвый купальник и сарафан на выходные. В отеле будут предметы личной гигиены. Но не забудьте приобрести солнцезащитный крем. Уход за кожей важен. Очень жаль вашу пижаму. Ваши отношения с этой 24-летней сорочкой были самыми долгими и честными за всю вашу жизнь. Ну да ладно, может, ваше новое платье и коррекция поведения приведут к тому, что вы найдёте ещё кого-нибудь, двадцатичетырёхлетнего, кто поможет вам отвлечься от этих мыслей. Поздравляю. Дерьмо случилось, но вы успокоились, взвесили все обстоятельства, определили ваш реалистичный и идеальный результат и протрейджировали элементы, и при этом настроились себя на наилучший вариант развития событий, это и наихудший катастроф с чемоданом. С меня по бокалу Маргариты. Деловая поездка. Рир номер два. Специализированные предметы нужно заменить как можно скорее. Вся ваша поездка без них бессмысленна. Вы совершенно не верите, что авиакомпания исправит ситуацию вовремя, поэтому вместо того, чтобы попусту тратить драгоценное время, и зарядку телефона. На звонок в отдел обслуживания клиентов составьте список самых необходимых, легко заменяемых предметов в вашем чемодане и разработайте план их приобретения. Например, зарядники в первую очередь, и не только для телефона. Зарядка для ноутбука тоже была в чемодане. И если вы не начнёте работать в ближайшее время, то ваш начальник позаботится о том, чтобы после этой деловой поездки вам было больше нечем заняться. Специализированный предмет номер 1. Если вы не сможете найти замену с тёмной статуэткой изорг стекла, то на какой предмет, стоящий на столе Хелен, вы будете неловко отводить взгляд во время вашего интервью при увольнении? Специализированный предмет номер 2. При условии, что вам удастся разыскать награду, её нужно принести на торжественный обед в актовый зал А. А для этого пана набиться смокинг и все ваши побрякушки. К сожалению, офигенный галстук с бокалами Мартини и оливковые запонки, которые вы сложили в багаж, пропали без вести. Поэтому вам придётся обходиться более стандартными вариантами из проката. Но нет худо без добра. Так будет проще смешаться с толпой, пока вы топите печаль из-за потерянного чемодана в бесплатном коктейле из креветок. Поздравляю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 Зарядники в первую очередь. Без Google Maps вы будете ещё более беспомощны в своих попытках ориентироваться в сельской местности Пенсильвании. Обувь для боулинга. Вам вряд ли удастся найти столь же верную и приносящую удачу пару ботинок, как та, что вы брали с собой. Но играть в боулинг на босу ногу запрещено правилами. И вы не доверите свой титул короля кручёного шара ботинкам из проката талисман команды. Чучело гремучей змеи по имени Страйк сопровождало вашу команду на каждом турнире. И в этот раз была ваша очередь его перевозить. Если подумать, может быть, ваш чемодан был конфискован администрацией аэропорта именно по этой причине? Честно говоря, вы вряд ли решите эту проблему, но по крайней мере, вы больше не пытаетесь притворяться, что её не было. Страйк заслуживает лучшего. У вас всё ещё на одну любимую пижаму меньше. Но если в эти выходные вы одержите победу, призового фонда будет более чем достаточно для покупки нового комплекта ночного белья в стиле чувака из Большого Любовски. Поздравляю. Дерьмо случилось, но вы успокоились, взвесили все обстоятельства, определили ваш реалистичный и идеальный результат и протреажировали элементы. И при этом настроились себя на лучший вариант развития событий, это и на и худший катастрофа с чемоданом. Разве неприятно следовать плану? Трэкфест. Рир номер 3. Губкообразный полимер и суперклей. Не отчаяние. Не губкообразные полимеры никому не идут. Возможно, пришло время признать поражение. Оступить свои обязанности ведущего Кори из Индианаполиса и сосредоточить свои убывающие ресурсы истерики на том, чтобы крепко выспаться. На ходу и конец вам нужно хотя бы хорошенько отдохнуть для плясок на палубе в воскресенье. О, и если вы решите, что хотите принять мой совет и успокоиться нафиг прежде, чем пытаться справиться с дерьмом в следующий раз, то не стесняйтесь прослушать советы в книге ещё разок. Как однажды сказал мудрый вулканец, изменение ключевой процесс жизни. Вариант второй. Вы выбрали печальное. Знаю, для вас это страшный удар, особенно после того, как вы провели последние 2 часа полёта за просмотром Льва. Люди могут подумать, что вы рыдаете у зоны получения багажа из-за концовки фильма. Ну, на самом деле, слёзы ваша излюбленная реакция на случающееся дерьмо. Всё хорошо. У всех свои привычки. У некоторых они просто более сопливые. Так что же такого было в вашей сумке, что потеряв это, вы тут же разразились рыданиями? Скажем, футболку с надписью "Я пришла на сороковую днюху Рашиды", и всё, что я получила это перемена, пауза, будет сложно заменить. А ваша любимая пижама? Похоже, ещё один сеанс стенаний на подходе. Я полностью поддерживаю дружеское общение с эмоциональными щенками, но если вы ещё надеетесь спасти эту поездку, и, возможно, воссоединиться с вашим чемоданом фирмы Samsonite, то вам придётся отправить их в вольер и успокоиться нафиг. Ну-ну-ну-ну-ну. Как? Вам нужно перезагрузить ваше настроение. Выберите один из методов ухода за собой, описанный ранее, и посмотрите, к чему это приведёт. Смех лучшее лекарство. Вас ждёт вкусняшка. Нет, я просто буду и дальше стенать. Вы выбрали смех лучшее лекарство. На первый взгляд, нет ничего смешного в той ситуации, в которой вы оказались. И я не собираюсь высмеивать её в попытке вас подбодрить, но не забавно ли думать о выражении лица страхового агента, которому придётся гуглить Жужу Мео, чтобы одобрить вашу претензию? Когда вы поняли, что багажная лента пуста, ваш мозг сразу переключился на футболку Hard Rock Hotel из Daytona Beach размера XXL в которой вы спали с 1994 года. У вас, конечно, встал ком поперёк горла, но я предлагаю копнуть немного глубже и вспомнить историю того, как вы приобрели эту самую футболку. Это поднимет вам настроение. Теперь сделайте глубокий вдох, подключитесь к Wi-Fi аэропорта. Перейдите на YouTube и вбейте в поиск следующее: «Хей, Кэт», «Хей», «Алан», «Алан», «Алан», «Докс», «Двое тучи», «Один Нэш», «Ноль». «Если ничто из этого вас не ободрит, то я сдаюсь, у вас пустота в сердце». «Хорошо. Чувствуете себя лучше?» «Ну, плакать-то хотя бы перестали?» «Ладно, не всё сразу. Что вы выбираете дальше?» Дать шанс ещё одному защитному механизму вас успокоить или сразу приступить к решению проблемы? Наверное, не мешало бы побольше успокоиться. Думаю, что я уже в состоянии решить проблему. Вы выбрали: вас ждёт вкусняшка. Я бы тоже выбрала этот вариант. Не знаю, почему стресс или грусть вечно ведут к тому, что мне хочется их заедать, запивать и сметать всё с вешалок в магазинах. Ну, такие вот дела. Любители спорта. Если я покидаю аэропорт без моего чемодана, ещё я покидаю его с тремя булочками синабон, прикольной рюмкой и свежим номером As Weekly. Кроме того, бар, ресторан в аэропорту в котором подают алкоголь, десерты и алкогольные десерты не самое худшее место для проведения времени, пока представитель Southwest Airlines перепроверяет багажные тележки. Шоколадное мороженое с брауни, наполненным бейлисом, ещё никому не повредило. Если вы не пьёте или вам больше по душе пикантные закуски, то полагаю, что в аэропорту всегда найдётся куда больше брецелей с сыром чеддер, чем вы в состоянии съесть. Я чувствую запах вызова. Взгляните на ситуацию в таком ключе. С одной стороны, если ваш чемодан не вернётся, то вы будете белой вороной на вечеринке по случаю дня рождения Рашиды. С другой стороны, У вас есть предлог для покупки нового сексуального прикида, и в то время как все остальные наденут свои футболки с перименопаузой, вы будете, как сказал бы Робин ТИК, самой горячей сучкой. Уже улыбайтесь? Надеюсь. Но если вы хотите ещё немного ухода за собой, то у меня он есть. Или вы можете сразу перейти к решению проблемы. Выбор за вами. Мне уже лучше. Ну я всё равно не прочь ещё посмеяться. Пора разобраться с проблемой. Вы решили продолжить стенать. Вы слышали? Кажется, это был грустный тромбон. Он не сулит ничего хорошего для вашего отпуска. Вы стенали на стоянке такси. Грустно доползли до отеля, а теперь рассматриваете возможность пропустить мини-фуршет у Рашиды. Чтобы сидеть на кровати, рыдать в мини-бар и ждать звонка от South West. Сейчас вы больше сосредоточены на жалости к себе, чем на том, чтобы наслаждаться выходными, на которые вы потратили приличные деньги, не говоря уже о восковой эпиляции. Я бы посоветовала вам взять себя в руки, но вы уже решили свою судьбу, когда выбрали этот вариант. Согласны ли вы с тем, что так дело не пойдёт? Вы уверены, что не хотите посмотреть, что происходит на обратной стороне? Я умею признавать поражение. Давай-ка перейдём к смех лучшее лекарство. Это уж точно получше моего нынешнего положения. Согласна. Да было бы неплохо поплавать с тебя вкусняшками. Вы не пожалеете. Не нужен мне пряник. Переходим сразу к кнуту. Пришло время разобраться с проблемой. День рождения Рашиды. Арийр номер 3. Позвоните и скажите, что не придёте на мини-фуршет из-за депрессухи, и надейтесь, что кто-нибудь из девчонок сможет одолжить вам одежду на завтра. Это всё так грустно. Раз вы позволили чему-то вроде потерянного багажа отправить вас в такие глубокие пучины уныния, я сомневаюсь, что у вас вообще когда-то был шанс на победу. Если однажды вы устанете от того, что вас так легко довести до слёз, и захотите вместо этого успокоиться нафиг, прежде чем пытаться разобраться с дерьмом, а затем, типа, реально с ним разобраться, то я предлагаю вам прослушать советы из этой книги ещё раз. Или новаторская идея. Вы можете просто прослушать ещё раз всю книгу. Повторение мать учения. Вариант третий. Вы выбрали Злое. Тише, Халк Хоган. Я знаю, что вы расстроены, но долбёжка вашей пустой тележкой для багажа об стену не поможет вам завоевать расположение охраны аэропорта. Что же такого было в вашей сумке, что вы из-за этого готовы закатить сцену у стола справок United Airlines? Вы действительно так сильно завелись из-за смокинга для церемонии награждения? А, или это потому, что вы отвечали за перевозку премии за выдающиеся достижения в профессиональной области для Хелен из отдела кадров на это ежегодное собрание акционеров, и теперь вам нужно найти замену с тёмной статуэтки из оргстекла к 17:00 четверга? Поняла. Это действительно полнейшая хрень. Вы первым стояли у выхода на посадку. Как чёрт возьми они умудрились потерять ваш И только в ваш чемодан. Не знаю. Но я знаю вот что. Вам нужно успокоиться, чёрт побери. О, да? И как же мне это сделать? Что ж, есть пара вариантов, которые я уже рассказала в этой книге. Выберите один. Поупражняйтесь. И, возможно, сначала сделайте несколько натяжек. Спланируйте отмщение. На самом деле я просто подыскивал оправдание для того, чтобы долбануть стену кулаком. Как угодно. Вы решили поупражняться. Хороший выбор. И хотя терминал «Б» в аэропорту «Ла Гвардия» едва ли можно назвать самым подходящим местом, чтобы делать колесо голышом, в нём полно просторных коридоров, в которых вы можете приплясывать, скакать или прыгать для успокоения. Или вы можете попробовать идти против движения эскалатора. На вас будут бросать косые взгляды другие путешественники, но в создавшейся ситуации их счастье, что вы сами не бросаете в них что-нибудь похуже. А в дополнение к физическим нагрузкам эта деятельность требует сосредоточенности и координации. И кто же лучше использовать для успокоения, чем концентрировать в вашем кулаке направленным в лицо представителя United Airlines, который вообще ни в чём не виноват, но ему не повезло оказаться сегодня на дежурстве. А теперь, пока у вашего телефона ещё есть зарядка, не понимаю, почему вы не положили зарядное устройство в сумку. Но мы разберёмся с этим позже. Могу ли я предложить вам найти ближайший туалет, закрыться в кабинку и сделать 10-минутное упражнение из приложения для медитации. Прежде чем двигаться дальше. Вы на правильном пути. Злые соки вышли из вашего тела через пот и глубокое дыхание, и вы чувствуете себя довольно спокойно, учитывая все обстоятельства. Хотите заодно спланировать отмщение или сразу перейти к решению проблемы? О, планирование мести звучит прикольно. Так оно и есть. Нет, пора покончить с этим. Давайте разберёмся с проблемой. Вы решили спланировать отмщение. Превосходно. Складывые труки, как доктор зло. Вы всё ещё по-настоящему взбешены, но понимаете, что вступать с кем-то в конфронтацию, по крайней мере, напрямую, вряд ли поможет, а то и помешает достижению конечной цели. Вернуть ваши вещи. И или выйти из этого аэропорта не в наручниках. Итак, как только вам удастся покинуть Лагуардиа без обвинения в нападении при таких чаяющих обстоятельствах, каким образом вы воплотите вашу месть в жизнь? Разумеется, чисто гипотетически. Вы не знаете наверняка, кто именно потерял ваш чемодан. Но гипотетически это не важно. Допустим, виноват чувак за стойкой регистрации, чей ступор стал причиной отправки ваших вещей в Нью-Йорк вместо Нью-Йорка. Вы могли бы указать его адрес и оформить ему пожизненную подписку на журнал Тёлочки и трупаки. Или же распорядиться, чтобы точную копию вашего чемодана доставили к его парадной двери, но вместо ваших вещей он будет наполнен блёстками и вентилятором с дистанционным управлением. Весело было, правда? А теперь настало время спокойно поговорить с сотрудником аэропорта и сообщить ему ваши данные на случай, если они смогут найти и доставить ваши вещи вовремя. А затем поймать такси, если только вы не хотите ещё поопражняться. Раз уж вам так понравилось, или стоит перейти к решению проблемы? Честно говоря, я всё ещё слегка на взводе. Давай попробуем поупражняться. Время разобраться с проблемой. Ой-ой. Вы решили усугубить ситуацию. Несмотря на то, что вас чуть не арестовали в аэропорту, вы вели себя неподобающе для члена платинового клуба, это уж точно. Вы ныли огрызались, сказали: "Ты что издеваешься?" примерно раз 15, каждый раз громче, чем предыдущий, а затем потребовали разговора с начальством. Просьба донести вашу претензию до верхов неплохая идея сама по себе, но вы, и мне физически больно говорить это. Вы предворили эту просьбу словами. «Сколько миль мне надо налетать, чтобы найти здесь человека, который понимает, что делает Кэролайн?» И показали очень неприличный жест сотрудницы аэропорта. К тому же 9-летний мальчик, напротив, снимал всё это на видео. «Вы становитесь популярны!» «Оу, стоп! Уже стали!» Ваш начальник, ваша жена и ваш ребёнок однозначно увидят, чем вы занимались с тех пор, как приземлились. А Каролайн, она уже готова найти ваш пропавший чемодан в мусороприёмнике за закусочной Mexi Joyce. Удачи выветрить запах кумина из вашего пиджака. Уверены, что не хотели бы посмотреть, что происходит на обратной стороне Да, да, наверное, мне стоит поупражняться. Вежливо и безмолвно, планируя моё отмщение, я потрачу время и силы с большей пользой. Понимаю. Да ну к чёрту. Погнали уже разбираться с проблемой. Ладненько. Деловая поездка. Рейр номер 3. Постарайтесь сохранить работу и не провонять сыром. Протреажируйте и решите проблему. Помните дни, когда жизнь была проще, и вы не ставили под угрозу свою работу и репутацию ради того, чтобы излить свою досаду на милую сотрудницу аэропорта по имени Кэролайн, которая просто следовала протоколу «Потерянный багаж» слэш «злой клиент». Вот это были времена. Также я только что посмотрела видео на YouTube. Плохи ваши дела. Возможно, есть смысл сэкономить финансы на прокате смокинга, а не понадобятся вам в дополнение к пособию по безработице. В следующий раз, если вы решите принять мой совет и успокоиться нафиг прежде, чем пытаться разобраться с дерьмом, дайте шанс советам из книги. Или можете просто вернуться к началу книги и прослушать её по новой. Да, можно и так. Вариант 1. Четвёртый. Вы выбрали избегание. Режим страуса. Заманчиво. Очень заманчиво. Если вы закроете глаза и сделаете вид, что ничего не происходит, то, возможно, всё разрешится само собой. Как это часто бывает, никогда не бывает. Вот почему вы решили, что ваша лучшая защита это полное отсутствие нападения, и сделав этот выбор, закопали в него голову. Ладно. Я в курсе, что вы уже перестали слушать, но может, поговорим о том, что же было в вашем чемодане? Зарядники, талисман команды и ваши счастливые ботинки для боулинга для чемпионата Северо-Восточной региональной лиги сами себя не заменят, а избегание не решит тайну пропавшего багажа и не поможет вам оправдать репутацию того, кто спас всю команду питью страйками в прошлом полуфинале. Вам нужно успокоиться. Я отказываюсь как-либо взаимодействовать со всем этим дерьмом. Считается ли это успокоением? Мы уже это проходили. Избегание всё равно один из видов истерики, и рано или поздно вам придётся разобраться с проблемой. А теперь могу я хотя бы убедить вас выбрать защитный механизм получше и посмотреть, как пойдут дела. Получить напоминание. Предложить сделку. Лучше я просто постою с головой в песке. Ладно, будь по-вашему. Вы решили получить напоминание? Вашей первой реакцией было обойтись с этой катастрофой так же, как номенклатура республиканской партии обошлась с Дональдом Трампом на первичных выборах 2016 года. Не обращать внимания и надеяться, что он, она, исчезнет. И мы все знаем, чем это кончилось. Спасибо, ребята. Вместо этого вам нужно принять меры. Даже если вы сделаете один маленький шажок вперёд, Это всё равно лучше, чем оставаться в стороне, пока ребёнок в теле старого импатента уничтожает мир. Или, например, пока ваши счастливые ботинки для боулинга направляются в тампу. Вы можете вспомнить мой совет о том, что самый верный способ заставить себя действовать создавать вокруг нескончаемый шум. Так что вот несколько идей, которые помогут вам вытащить голову из песка. Установите крайний срок. Дайте себе, скажем, 20 минут на то, чтобы притвориться, что ничего не происходит. Установите будильник на часах или телефоне, и когда он сработает, прыгайте прямиком в гущу событий, словно собака Павлова, ноги в руки и бегом звонить в службу техподдержки. Или сейчас же наберите Эконолодж и запросите звонок-напоминалку на 7:00 утра. Быстро. Прежде чем вы успеете это обдумать, вы можете провести эти часы в блаженном неведении. Но когда трубка начнёт звонить, это сигнал, призывающий вас пошевеливаться. Поговорите с собой. Не путайте это с неконтролируемым рыданием или криком на служащих авиакомпании. Мантра среднего объёма творит чудеса с вашим настроем. Не поддавайтесь желанию замкнуться и повторяйте за мной: вслух. Я могу разобраться с этим дерьмом. Я разберусь с этим дерьмом. Оцените этот совет. Может, вы ещё не совсем потеряны. Хотите попробовать предложить сделку или сразу перейти к решению проблемы? Ну, знаешь что, думаю, что мотивация мне бы не помешала. Я однозначно в состоянии разобраться с проблемой. Вы решили предложить сделку. Я вас знаю. А ещё я знаю, что эта недавняя буря дерьма не единственный пункт в вашем нынешнем списке вещей, которые нужно избегать. Так как насчёт сделки? Если вы совершите трудный шаг, и отправитесь к работнику аэропорта, чтобы положить начало мучительному процессу разговора с другим человеком в надежде отследить ваш чемодан и доставить его в Экона Лодж своевременно, то есть без избегания других чрезвычайных ситуаций, таких как покупка новой обуви для боулинга. Тогда я разрешаю вам продолжать избегать любого из следующих действий. Выяснение причины странных звуков доносящихся из-за стены в вашей кухне. Распечатывание открытки от бывшей, она может содержать вовсе не поздравление с днём рождения. На самом деле, это определённо сообщение о рождении ребёнка. Запись к стоматологу. Ответ на приглашение на соревнование по приготовлению чили от Стива. Знаменитый рецепт Стива меньше чили, больше хот-догсмузи. Что скажете? Разговор с клиентской службой Delta Airlines кажется даже приятным по сравнению с некоторыми из этих занятий, а? Так что ноги в руки и вперёд. Поговорить с парнем по поводу чемодана. И когда вы вернётесь с чемпионата, может быть, придёт время мягко отказать Стиву, пока вы избегаете распаковки этого самого чемодана. Но я не хочу вас торопить. Хотите попробовать получить напоминание? просто чтобы узнать, в чём вообще суть, или перейти прямо к решению проблемы. Если попытка применить другой защитный механизм даст мне возможность ещё немного избегать решения проблемы, я только за. Ну, хоть так. Нет, знаешь что, я точно в состоянии разобраться с проблемой. Чемпионат Северо-Восточного округа по боулингу. Вы решили абсолютно точно ничего не делать. Вот почему вы задаётесь вопросом, какого чёрта вы будете торчать в Дойлстауне, штат Пенсильвания, в течение следующих 4 дней, если не можете участвовать в чемпионате, потому что не хотите сходить и купить новую обувь для боулинга. И вы, конечно, не хотите носить обувь из проката, будто какой-то любитель. Но при этом Вы не решаетесь перебронировать свой обратный рейс домой на дату пораньше. На самом деле, вы вряд ли об этом задумывались. Пока что. Вы тот тип людей, который ждёт, пока буря дерьма не нависнет прямо над головой и не выльёт свой метафорический поток, прежде чем вы успеете хотя бы подумать о том, чтобы достать метафорический зонтик. Позвольте мне рассказать вам, как, по моему мнению, дело пойдёт дальше. Я очень стараюсь не осуждать, но мы прошли долгий путь вместе, и мне больно видеть, как вы возвращаетесь к своим страусиным замашкам. Я думаю, вы заснёте на жёсткой гостиничной кровати, а завтра проснётесь с разряженной мобилой и без зубной щетки. Надеюсь, что-то из этого вынудит вас принять меры и хотя бы выпросить маленький флакон жидкости для полоскания рта в магазинчике в вестибюле. Если они продают зарядные устройства для телефонов, тем лучше. Вы же любите путь наименьшего сопротивления, но это эконом-лодж, так что не раскатывайте губу. Если всё-таки не продают, вы либо будете избегать разбирательства со всеми элементами этой бури дерьма и потратите 4 дня на то, чтобы съесть лучшее, что предложит торговый автомат, прежде чем вы вернётесь домой, И продолжите притворяться, что ничего не случилось. Или один из ваших товарищей по команде заметит, что вы не отвечаете на его СМС с кис наездами, придёт вас искать, одолжит вам чистые носки и буквально притащит вас в дом одежды для боулинга у Барри. Вы, может быть, и безнадёжны, когда дело доходит до решения проблем, но вы король кручёного шара. Вы нужны своей команде. Неважно, как всё сложится. Багаж к вам всё равно не вернётся, потому что вы окончательно забили на попытки вернуть его. А это означает, что ваши счастливые ботинки, ваша любимая пижама и талисман команды длиною в историю затерялись в тех же песках времени, в которых вы держали свою голову последние 4 дня. Уверены, что не хотели бы заглянуть на обратную сторону. А, вообще-то да. Я заинтересован в том, чтобы получить напоминание. И я готов предложить сделку. Уровень находчивости опасно низок. Лучше сразу перейти к решению проблемы.